Глава 17 «Свадебные заговорщики». Пришлось вновь разбудить партия и даже дать одну серебряную монетку. «Оленька», — Семён подлетел к девушке, — «ты же защитишь маленького фамильярчика, если Николас начнёт меня убивать за расточительство. Я без спроса взял его деньги. Что будет? Ой, что будет?» «Ты без спроса взял деньги, а я без спроса хочу женить его на себе». Так что твой серебряный проступок никнет в предутренней дымке по сравнению с моим. Девушка обняла Семёна. Да и вообще, мы делаем всё ради него. Не может мой любимый жених быть жутко скупым куркулём. Прорвёмся. Объяснимся. Если вы поговорили между собой, девочки, то давайте подписывать магический договор. Ларна, произнеси слова клятвы. Я, Ларна, дитя пустошей, Согласно быть фамильяром у госпожи Ольги на стандартных условиях. В воздухе заклубился огненный комок, из которого выпал свиток. «Оля, теперь ты скажи те же слова!» – прошептал Семен. и «Я, Ольга Марковна Белохвостикова, согласна быть хозяйкой у фамильяра Ларны на стандартных условиях. Не обижать, заботиться и любить!» – добавила девушка. Свиток окутал зеленый свет и тотчас погас. «Поздравляю вас, девочки, вы теперь одно целое. Берегите друг друга. Оля, договор можешь спрятать в чемодан». «Ну что там, рассказывай». Ольга нашла свое самое красивое платье цвета топленого молока и аккуратно сложила в пакет. В другой пакет отправила спортивный костюм Николаса. «Артефактный зал на ночь не закрывается, так что туда попадем без проблем. А вот со свадьбой хуже». В соседнем зале была только одна старушка, моющая пол. Она пояснила, что ночью некому будет вас расписать. Приходите утром. А какое утром? Утром проснется Николас и не позволит рисковать ради него. Уговорил старушку. За одну серебряную монету она разбудит служителя. А в чем может быть риск для меня? А риск в том, Оля, что я не нашел сильного фамильяра. У Ларны может и не получиться привести дракона. «Магия в тебе проснется, а дракон не придет. Что тогда делать?» «И что будет, если он не придет?» «Ничего страшного не случится, кроме того, что твое настоящее имя станет известно всей Империи, хотя это произойдет в любом случае. А еще придется заключать договор с более сильным фамильяром, и ни один артефакт нашей Империи уже на тебя не сработает, так как магия проснется, а значит дело сделано» и придется нам направляться в пустоши, в древнейший зал, проводить магический ритуал по призыву дракона. Сёма, не запугивай, мне и так страшно. Я уверена в Ларне, она будет замечательным проводником. Ты посмотри на нее, какая умница и красавица. Обязательно впечатлит моего дракона. Эх, Оля, Оля, как же ты мало знаешь о нашем мире. Но скрестим пальцы на удачу. Если вы все собрали, Я пойду переодену Николаса из халата в строгий костюм и можем выдвигаться. Ждите нас». Минут через десять распахнулась дверь и из проема неподвижно выплыл стоящий Николас. Его голова была наклонена в бок а ноги не касались пола. Ольга сначала захихикала, а потом уселась на пол, не в силах удержать рвущийся наружу смех. «Семочка, даже мне страшно от вида поникшей головы Ника». Ты представляешь, как на него отреагируют на улице? Там нет никого в такое время суток. Ну, хорошо, не на улице, а в фойе гостиницы. Полицейских только не хватало. подумать что мы воруем магика. Давайте решать вместе, как незаметно вывести Николаса из здания. Взгляд Ольги скользил по комнате. А что, если посадить его в кресло, со всех сторон завернуть пледом, чтобы не было видно ножек, а партия сказать что его хвалеенный врач не долечил больного везем в больницу на прием к семену подлетело ближайшее кресло может сработать все лучше чем вертикальное перемещение тела с повисшей на груди головой свадебные заговорщики аккуратно усадили Николаса в кресло завернули в три пледа под голову положили небольшую подушку мужчина всхрапнул повернул голову вправо и замолчал а что Очень даже похоже на кресло-каталку. Давайте быстрее выдвигаться. Сил больше нет ждать. Раньше сядем, раньше выйдем. Ой, что я несу. Раньше придём, раньше женимся. Тоже не то, бормотала Ольга, пытаясь одной рукой закрыть номер. Другая была занята двумя пакетами с одеждой. Сёма, моя лук не взяла. Девушка обернулась, посмотрела на дверь, подумала и произнесла. Нет, возвращаться не будем, плохая примета. «У нас есть защитник, да, семён «Не сомневайся, птичка, защищу от любой напасти и тебя, и Николаса, и красавицу Ларну». Благополучно миновав холл и спящего за стойкой портье, небольшая команда во главе с Семеном открыла высокую дверь, ведущую на темную улицу. «Нужно поторопиться. Доктор сказал, что Николас проспит часов пять. Уже почти два прошло». Тихо прошептала девушка. «Госпожа Ольга, какая неожиданность! А мы только о вас говорили!» Навстречу спешащей троицы из темноты вышли недавние знакомые – Константин и Джонатан. «Мне приятно, что ваш разговор коснулся моей персоны, но спешу откланяться, мы очень торопимся. семён будь добр, верни господам деньги, которые они так любезно согласились нам одолжить». Оля попыталась сдвинуть кресло с места, надеясь, что Семён поймёт всё правильно и поможет ей. «Не стоит нас обижать, многоуважаемая Ольга. Я помог от чистого сердца и не жду возврата. Вижу, что вы куда-то перевозите больного. Жених, позвольте помочь и сопроводить вас до места назначения». Константин подошёл к креслу. «Нет, спасибо. Фамилияр господина Николаса прекрасно справляется с перевозкой». Мужчины поклонились и, как ни странно, отступили. «Не смеем больше задерживать», — произнёс Константин. «Но я очень надеюсь на продолжение знакомства с такой прекрасной леди», — прокричал он удаляющейся девушке. Посмотрев вслед красавицы, скрывшейся за углом, Джонатан произнёс. «Как думаешь, куда она направилась ночью с больным драконом? Неужели обратно к врачу? Не долечил магический костоправ дракончика?» да какая разница куда она направилась усмехнулся константин уходила без вещей вернуться никуда не денутся мужчина развернулся к гостинице и резко остановился как ты сказал не долечил ну да удивленной реакцией константина джонатан тоже замедлил свой шаг нет он не недолечил а не смог вылечить бежим джон как бы не опоздать Она направилась в храм будить своего дракона. Только бы не было поздно, мы не должны ей позволить подойти к камню, или вся империя узнает о возвращении наследницы. А где в этом городе располагается артефактная пещера? Не зная города, ее можно искать до утра. Сейчас портье тряхнем, он точно должен знать». Константин рывком открыл входную дверь в гостиницу.